«А Вы заняты отец, мой сказал король. И если не ошибаюсь, изучаете вновь изобретенный способ распространения рукописей посредством машин. Могут ли такие низменные вещи, имеющие лишь земное значение, занимать мысли человека, перед которым небо само развернуло свои письмена. Брат мой, ответил мартивальле ведь обитатель этой кельи не должен называть иначе даже короля Франции, когда тот, как ученик, удостаивает его своим посещением. «Брат мой, верьте мне, что, глядя на это изобретение, я так же ясно, как в сочетании небесных светил вижу в грядущем те великие и чудесные перемены, которые ему суждено совершить» когда я думаю о том, какой медленной и какой скудной струей изливался на нас до сих пор поток знания, с каким трудом добывали его даже самые пылкие изыскатели, как пренебрегали им люди, оберегающие свой покой и благополучие, как легко уклонялся этот поток от своего русла и даже совсем иссякал с каждым вторжением варварства. Когда я думаю обо всем этом, Могу ли я взирать без удивлений и восторга На судьбу грядущих поколений? Знания будут орошать их непрерывным благодатным дождем, оплодотворяющим в одном месте, наводняющим в другом, меняющим весь строй общественной жизни, создающим и неспровергающим религии, порождающим и разрушающим целое государство. — Постой, Голливудти, — сказал Людовик, — произойдут ли все эти перемены в наше время? «О нет, мой царственный брат», — ответил Мартивалле, — «это изобретение можно сравнить с только что посаженным молодым деревцем, которому суждено в будущем принести столь же драгоценный и роковой плод, как и дереву в саду Эдема, плод познания добра и зла». После минутного раздумья Людовик произнес, «Ну так предоставим грядущее грядущему». Мы же, люди нашего века, должны думать о настоящем. Да влее дне везло бы его. Скажи, окончил ли ты гороскоп, который я поручил тебе составить, и о котором ты уже мне кое-что сообщил? Я привел к тебе того, чью судьбу он определяет, чтобы ты с помощью хиромантии или какой-либо другой науки предсказал мне его будущее. «Время не терпит». Почтенный ученый поднялся со своего места и, подойдя к юному воину, устремил на него свои большие черные проницательные глаза. Он смотрел на него так пристально, как будто изучал отдельно каждую черточку его лица и старался проникнуть ему в душу. Смущенный таким упорным вниманием этого почтенного и важного человека и краснее под его взглядом, Квентин потупил глаза, но вскоре поднял их снова, повинуясь звучному голосу астролога, который сказал «Смотри на меня! Не бойся и протяни руку!» Внимательно осмотрев линии протянутой ему руки по всем правилам своей мистической науки, Мартивали отозвал в сторону короля и сказал ему «Царственный брат мой, наружность этого юноши И линии его руки вполне подтверждают, как заключение, сделанное мною раньше на основании его гороскопа, так и ваше собственное суждение о нем, составленное благодаря вашему знанию нашей высокой науки. Все обещает, что этот юноша будет отважен и счастлив». «И верен?» — спросил король. «Ибо отвага и счастье не всегда идут об руку с верностью». «И верен», — сказал астролог. «Глаза его выражают твердость и мужество, а линия жизни пряма и глубока, что означает верность и преданность тем, кто будет ему покровительствовать и доверять». «Но если...» «Если что?» — переспросил король. Чего ты не продолжаешь, отец Голиотти?» «От того, что уши королей...» «Подобны вкусу избалованного больного, который не переносит горечи спасительного лекарства», — ответил ученый. «Но мои уши и мой вкус вовсе не так избалованы», — сказал Людовик. «Я всегда готов выслушать хороший совет и проглотить полезное лекарство, не смущаясь суровостью одного и горечью другого. Меня не баловали с детства, а молодость я провел в изгнании и лишениях. Я умею выслушивать горькие истины, не обижаясь». «В таком случае, государь, я выскажусь откровенно», — ответил Голиотти, — «если в задуманном вами предприятии есть что-нибудь такое, словом, что могло бы оскорбить его чувствительную совесть, не поручайте такого дела этому юноше, по крайней мере, до тех пор, пока он не пробудет у вас на службе несколько лет и не сделается столь же неразборчивым в средствах, как и другие». «Так вот чего ты не решался мне сказать, мой добрый Гориотти. Ты боялся меня оскорбить?» — сказал король. «Увы, ты знаешь не хуже меня, что в делах государственной политики не всегда можно руководствоваться отвлеченными правилами религии и нравственности, хотя и следует всегда поступать так в частной жизни». Почему же мы, земные владыки, строим церкви, основываем монастыри, ездим на богомолье, налагаем на себя посты даем обеты, без которых обходятся прочие смертные, если не потому, что общественное благо и процветание нашего государства часто вынуждают нас к поступкам противным нашей совести, как христиан? Но небо милосердно, заслуги нашей святой церкви неисчислимы, а заступничество Пречистой Девы Эмбранской и блаженных святых неустанно, неусыпно и всемогуще. С этими словами он положил на стол свою шляпу, опустился перед ней на колени и прошептал благоговейно «Святой Губерт, святой Юлиан, святой Мартин, святая Розалия, все святые молитесь за меня грешного». Кончив молитву, он ударил себя в грудь, Встал, надел шляпу и продолжал. — Будь уверен, отец мой добрый, что если и есть в нашем предприятии что-либо такое, на что ты сейчас намекал, исполнения его не будет, поручено этому юноше, он ни о чем даже не будет подозревать. — О, это весьма благоразумно с вашей стороны, царственный брат мой, — ответил астролог. Еще я должен вам заметить, что отвага этого юноши Неизбежный недостаток людей сангвинического темперамента также внушают мне некоторые опасения. Однако, основываясь на данных моей науки, я почти с уверенностью могу сказать, что этот недостаток искупается прочими его качествами, которые мне открыли его гороскоп и другие мои наблюдения».